За два дня до дня Х. Этим утром, сообщая о напряженности и вспышках насилия, которых со страхом ожидали 14 сентября, самая популярная газета страны задала на первой полосе роковой вопрос: Что делать? Руководители различных религиозных общин призывали к примирению. Они говорили, что сенегальцы это сообщество, сплоченное верой в единого Бога. Страна должна молиться за Фатиму Диоп и ее родных. Но самое важное, что сейчас нужно делать, это добиваться мира. По мнению представителей пропрезидентского большинства, самоубийство Фатимы Диоп не следовало ни политизировать, ни превращать в инструмент для достижения собственных целей. Эта человеческая драма должна будить не гнев, а чувство ответственности. Следует срочно возобновить диалог И несмотря на политические разногласия, сохранять единство. Профессиональные оппозиционеры снова и снова повторяли: правительство должно услышать крик народа и осознать свою ответственность за происшедшее. Президент должен подать в отставку и объявить новые выборы. Одним словом, пора вернуться к открытой и честной политике. Честные граждане читали газеты и терзались сомнениями. Они хотели мира, Но накормит ли их мир? Что если в результате кризиса они получат человеческого достоинства и социальной справедливости больше, чем от вымученного мира, при котором для самых обездоленных ничего не изменится? Вот о какой трагической дилемме размышлял народ. Тут надо было посовещаться со своей подушкой. Для лидеров Бамусёс все было однозначно. 14 сентября должно стать первой страницей новой истории. Не написать эту страницу значило бы придать память Фатимы Диоп. Что делать? В 1902 году Ленин выпустил политический трактат, использовав этот простой вопрос в качестве его названия. Ответ, который он на него давал, был столь же прост, и его подхватили экстремисты. Революционер должен совершить революцию. А что следовало делать, на мой взгляд, взгляд многообещающего молодого писателя надежды родной литературы Один радикальный активист бам усёс обратился ко мне на моей странице Что ты думаешь обо всем этом Что собираются делать писатели Вы голос тех, кто лишён голоса Почему вы молчите не предавайте нас Во Франции белые говорят о тебе А что ты говоришь в защиту своей страны У меня было несколько вариантов ответа Не приписывай свое мнение другим и говори только за себя, приятель. Я написал это, потом стер. Может ли один голос выразить мнение всех, кто лишен голоса? Это я тоже стер. Говорить от лица группы значит придавать интересы личности. Стёрто. Заткнись. Стёрто. Я не чувствовал за собой права высказываться от имени кого бы то ни было. Мое слово было слишком неуклюжим даже для меня самого. А мой не вполне утвердившийся писательский статус ничего в этом плане не менял. Эпоха вождей, визионеров, пророков, магов, пифий и прочих изысков в духе Виктора Гюго осталась в прошлом. Сегодня надо не указывать путь, а идти за неизвестно кем избранным именем путем и идти до конца, то есть до предела души. Их души или твоей собственной. Я долго раздумывал, а потом решил не отвечать вообще. Он написал мне еще раз в личку. Говорил, что я пример для молодых, и они нуждаются во мне, в моем слове, в моем энтузиазме. Я снова не ответил. Тогда он опять написал в паблик под своим предыдущим постом за главными буквами. Вот почему ты никогда не добьешься признания здесь. Ты смотришь на нас свысока. Белые могут восхвалять тебя сколько им вздумается давать тебе все премии, какие им вздумается, писать о тебе в своих главных газетах, но здесь ты ничто. А если ты ничто у себя дома, ты ничто всюду. Ты чужой, ты домашний негр. Ты никогда не станешь таким, как, затем он назвал имена шести или восьми интеллектуалов и писателей, которые, по его мнению, могли претендовать на звание совести нации. Я лайкнул его комментарий. Образец насмешливого высокомерия. Но в глубине души я чувствовал себя задетым и сердился на себя за то, что придавал всему этому значение. А ведь несколько дней назад я общался с Сигой Д. Мой сегодняшний оппонент, никогда не читавший ее книг, ставил мне ее в пример в числе других писателей-патриотов, чье творчество все целиком было основано на предательстве, даже убийстве этих нас, родной страны, исконной культуры, надежд возлагавшихся на нее своими, собственной национальной идентичности. Такова была цена ее творчества. Я мысленно поставил на свое место Элимана, чтобы он ответил этому типу. Когда я спросила гаитянскую поэтессу, пыталась ли она узнать у Элимана, зачем он приехал в Аргентину, она сказала: "Ну, конечно же, Карасон». Конечно, в конце концов я спросила, что привело его в Аргентину и что удерживает его там. Вопреки предположению Гамбровича, он не рассердился. Но каменное бесстрастие, отразившееся на его лице, напугало меня больше, чем открытое проявление гнева. Он пристально посмотрел на меня. На лбу у него блеснуло несколько капель пота, другие наползли на брови. Семнадцать секунд. Я отсчитала их по стуку секундной стрелки часов, висевших над кроватью. Семнадцать секунд. Мы оба молчали, затем он произнес. "Опять ты за свое. Я думал, ты знаешь, Но я ошибался. Разве ты не расспрашивала обо мне, Сабота и Гамбровича, когда я был в отъезде, или когда ты виделась с ними без меня? Это было в начале 1964 года. Вечером, в конце января или в начале февраля. Помню, день был очень жаркий. Мы провели его в маленькой квартирке Элимана при закрытых ставнях, чтобы до наступления вечера сохранить хоть немного прохлады. Когда наконец стало темнеть и температура немного снизилась, мы открыли единственное в комнате окно. Духота чуть спала, хотя на улице не было ни ветерка. Свежесть зависла в поднебесье. Ей не давала опуститься невидимая плотная пелена влаги, загрязнявшая все кругом и приклеивавшая одежду к коже. Пять лет я встречалась с Селеманом и только этим вечером решилась задать ему вопрос который вертелся у меня на языке с тех пор, как мы увиделись впервые после нашей стычки на приеме у моих родителей. По правде говоря, его ответ меня не удивил. До того, как задать вопрос, я знала, что он ответит на него вопросом. Такая у него была манера. За эти годы я успела ее изучить. Как ты помнишь, после сцены у моих родителей в 1958 году он несколько месяцев путешествовал по Южной Америке. В августе 1959 он вернулся в Буэнос-Айрес. В первый вечер, когда он ужинал с Сабатой и Гамбровичем, эти двое пригласили и меня. Так состоялась наша первая после той сцены встреча. И если тогда я в бунтарском порыве бросила ему вызов, то в этот вечер он меня напугал. Хотя я сразу поняла, что он этого не хотел. Он казался добрым, почти нежным. Он был среди друзей, и хотя говорил не так много, за несколько минут успел произнести больше слов, чем я слышала от него за все его визиты в литературный салон моих родителей. Возможно, именно это привело меня в ужас. Я никогда не видела его таким. Это был другой человек. С этого периода, с канона 1960-х, я стала видеться с ним чаще. Сначала мы встречались вчетвером, в компании Саботы и Гамбровича, в кафе или дома у одного из них. Еще мы виделись у других художников, поэтов и меценатов Буэнос-Айреса. Мои родители больше не держали салон, но в городе были и другие. Большей популярностью пользовался салон Виктории и Сильвины Акампо. Там можно было встретить Борхеса, Малеа, Блуа и многих видных аргентинских писателей, которые группировались вокруг журнала Сур а иногда и интеллектуалов из Европы, таких как Ражека Юа или Олдос Хаксли. Элиман бывал там, но не часто. Как и оба его друга, он предпочитал более узкий круг и менее блестящие собрания. Летом он любил сидеть за столиком в каком-нибудь кафе, спиной к большому вентилятору, какие тогда ставили в кафе Буэнос-Айреса. Ему нравилось, когда взвихренный воздух падал на его затылок и плечи. Он пил и слушал танго, в том числе танго горделя и обыденные разговоры, горячие споры о политике, футболе или боксе, гул которых лениво разносился над заливом. Трудно сказать, был он в такие минуты счастлив или печален, но по крайней мере вид у него был умиротворенный. Понадобился не один месяц, чтобы я перестала чувствовать в его присутствии страх, и три года, чтобы я смогла остаться с ним наедине. За это время он с регулярными интервалами, иногда на несколько дней, а иногда на несколько недель, отправлялся в свои загадочные поездки по Латинской Америке. Но когда он возвращался, я сгорала от желания видеть его, говорить с ним, слушать его, хотя он по-прежнему высказывался нечасто. Казалось, каждое слово было у него на счету или снималось со счета. Своя цена была у каждой фразы и произнести ее можно было только тщательно взвесив. Как прежде два его друга, он стал моим наставником в литературе. То, что мои первые поэтические опыты вдохновляли, читали, правили, разбирали, ругали или хвалили Сабота, Гамбрович и Элиман, величайшая гордость моей жизни, Карасон. У меня были достойные учителя. Я уже рассказывала тебе о Гамбровиче и Сабота, об их характерах и привычках. Полагаю, мне надо попытаться рассказать и об Элимане, хотя это гораздо труднее. Он снимал двухкомнатную квартирку в квартале Баракас. Квартира была жалкая, как и все жилье на этой городской окраине. Когда он впервые пригласил меня туда, то сказал, что я его первый гость. Даже Гамбрович и Сабота не бывали у него, что они впоследствии мне подтвердили. Мы с ним стали особенно близки в 1963 году. В те месяцы, которые провели вдвоем, то есть в отсутствии наших друзей. Гамбрович впервые после 1939 года по приглашению одного богатого и влиятельного фонда уехал в Европу, в Берлин. Сабота после публикации своего шедевра романа о героях и могилах, прославившего его, отправился в турне по странам Латинской Америки. Пока их не было, мы с Леманом виделись чаще обычного. День я проводила в университете, А вечером мы с ним встречались в каком-нибудь кафе. Мы беседовали о литературе. Как будто соблюдая негласный уговор между нами, я не задавала ему много вопросов о его личной жизни и о его прошлом. И все же, чем ближе я его узнавала, тем сильнее ощущала, что я никогда не узнаю его по-настоящему, если он не даст мне ключ к своему прошлому и к причинам, побудившим его перебраться в Аргентину. Но я не знала, как преодолеть ледяную преграду или ров, кишащий аллигаторами, отделявшую его личную историю от чужих взглядов. Он мог быть очаровательным, а со мной даже всегда был таким, но очень скоро я поняла, что у его любезности есть своя обратная сторона. Он был доступен, но оставался недостижим. Много раз я пыталась выудить у него хоть какие-нибудь сведения о его прошлой жизни, но делала это так неуклюже, что он разоблачал мою игру на первом же вопросе. Единственную брешь в этой крепости открыл он сам, спросив меня однажды вечером, не хочу ли я посмотреть, где он живет. Тогда я впервые побывала у него дома, и он впервые разрешил мне прочитать Лабиринт бесчеловечности, который до этого в Аргентине видели только Гамбрович и Сабата. Он читал и правил мои последние стихи, а я села на его откидную кровать, и погрузилась в лабиринт бесчеловечности. В часах над кроватью каждое движение стрелок сопровождалось звуком, напоминавшим агонию. Но в тот вечер даже ежесекундный предсмертный хрип часов был бессилен оторвать меня от лабиринта. Это была необыкновенная книга, даже с учетом того, что потом рассказал мне Ани Лиман по поводу заимствований и нападок, которым он из-за них подвергся во Франции. Да, он все мне рассказал заимствования я не рассматривала их как плагиат, не имели значения, потому что он соткал из них великое произведение литературы. Я до сих пор придерживаюсь этого мнения. В ту ночь, первую ночь, которую я провела у Элимана, я много расспрашивала его о лабиринте бесчеловечности и о том, как книгу приняли во Франции. Он отвечал сдержанно, оставляя за скобками все, что, по его мнению, не следовало разглашать. Но по крайней мере, я что-то узнала о его прошлом. Это не была ни исповедь, ни жалоба. Элиман рассказывал об этой части своей жизни просто и без надрыва, хотя я видела, что случившееся до сих пор причиняет ему боль. Два или три раза голос у него вдруг прерывался, и в нем слышалась дрожь, выдавая владевшие им чувства: смесь гнева, стыда и горечи. На исходе ночи, перед тем как заснуть рядом с ним, я поняла, Элеман добровольно рассказал мне о причинах своего переезда в Латинскую Америку, чтобы я не терзала его вопросами. И я догадалась. Он приехал в Аргентину, чтобы вывести горький осадок, оставшийся в душе после провального литературного дебюта во Франции, чтобы о нем забыть. Это было подходящее объяснение, связанное с самолюбием, с гордостью, с самоуважением, с чувством собственного достоинства. Оно касалось ценностей попрания которых могло побудить человека уехать. В случае Лемана оно выглядело особенно убедительным. Книга, опозорившая его как человека и как писателя, была великой книгой. Он мне этого не говорил, но я самостоятельно сделала вывод. Он переехал в Аргентину в порыве оскорблённого самолюбия. Думаю, Карасон, в тот вечер я влюбилась не столько в него самого, сколько в незаживающую рану какую представлял собой этот человек. Да. Вот чем был Элиман. Открытой раной, кровь из которой текла не наружу, а внутрь. Он был внутренним кровотечением, перевернутым гейзером. Я не хотела ни лечить его, ни спасать, не хотела и не чувствовала себя способной это сделать. Его темная сторона обольстила меня, вот и все. Он, как до него Гамбрович, стал моим любовником. В течение нескольких месяцев я больше не задавала себе вопросов, так как считала, что знаю ответы, если не все, то хотя бы главное. Я довольствовалась временем, которое проводила с ним, его советами, его опытом. Он завершил мою инициацию, начатую Гамбровичем и Сабота, литературную и сексуальную. Вернувшись из Берлина, Гамбрович объявил нам, что скоро переедет в Европу насовсем. Он намеревался поселиться во Франции. Была устроена прощальная вечеринка, на которую собрались друзья польского мастера, в основном молодые поэты и поэтессы Буэнос-Айреса. Гамбрович попросил меня в последний раз перед отъездом заняться с ним любовью. То есть, в последний раз перед моей смертью, сказал он. Я согласилась, и мы занимались любовью всю ночь. Каким же бесстыдным, похотливым, забавным и нежным он был в постели. А утром, когда мы на кухне пили кофе, Вдруг почему-то поинтересовался, спрашивала ли я Элимана, почему он переехал сюда. Я удивилась, ведь Гамбрович советовал мне воздержаться от расспросов Элимана. Я указала ему на это противоречие. "И сейчас советую", сказал он со своей обычной непоследовательностью. "Но еще советую потребовать от него сказать всю правду. Тормоши его, не давай ему покоя. Не думаю, что он оказался здесь из-за скандала с плагиатом. Если это и причина, то не единственная". Должно быть, что-то еще. Думаешь? Думать? Какой ужас. Нет, я не думаю, я чувствую. Это было все, что Гамбрович счел нужным мне сказать. Потом он уехал во Францию, где встретил Риту, которой суждено было стать его женой, и они полюбили друг друга. Отъезд Гамбровича глубоко опечалил Сабата. Теперь мы видели его все реже, тем более что он засел за последнюю часть своей романтической трилогии. Я встречалась с Элиманом наедине, в кафе или у него дома. Слова Гамбровича, сказанные в то прощальное утро, пробудили во мне новые сомнения. Элиман по-прежнему периодически покидал Буэнос-Айрес на более или менее продолжительное время. Эти отлучки, о которых он ничего не рассказывал, заставили меня задуматься о настоящих причинах его переезда в Аргентину. Куда он уезжал? Чем там занимался? Что находилось в центре его лабиринта? Я совсем не знал его. Даже Сабота, его самый давний друг в Буэнос-Айресе, ничего не знал о его частной жизни. Бывали дни, когда это беспокойство казалось мне напрасным. Так ли уж важно знать секреты человека, которого любишь? Разве мы любим его не за то, что он оберегает свои секреты от нашего любопытства? И разве то, что нас с ним связывает, не важнее того, что как нам кажется, он от нас скрывает? Нас с Селиманом соединяли не только желание и любовь, но прежде всего литература. Я убеждалась в этом всякий раз, когда мы о ней говорили. Но это ощущение длилось недолго. Стоило Элиману замкнуться от мира, окружив себя непроницаемым коконом тайны, во мне вновь оживали мучительные сомнения. Я опять, как наивно услышала последние слова Гамбровича, должно быть что-то еще». Наконец я устала от этих мыслей. Они отравляли нашу связь с Леманом. Я восхищалась им и ненавидела то огненное кольцо, которым он себя окружил. Однажды вечером, когда он вернулся из четырехдневной поездки в Уругвай, я переступила черту и шагнула прямо в пламя. Я прямо спросила его, чем он все это время занимался в Аргентине. Ответ ты знаешь. Опять ты за свое. Я думал, ты знаешь. Но я ошибался. Разве ты не расспрашивала обо мне Сабота и Гамбровича, когда я был в отъезде или когда ты виделась с ними без меня? Расспрашивала, ответила я. Но Гамбрович сказал, что он не в курсе, что ему это не интересно и что мне лучше не задавать тебе этот вопрос, потому что ты рассердишься. Меня не удивляет, что он так сказал, а поскольку я его знаю, то уверен. Ещё он посоветовал тебе не успокаиваться, даже получив от меня ответ. Ты и правда хорошо его знаешь. А сабота? Арнесто сказал то же самое, что Гамбрович, и одновременно нечто противоположное, что если я хочу это знать, должна спросить тебя напрямую. Это меня тоже не удивляет. Я хочу знать, почему на самом деле ты уехал из Франции и перебрался в Аргентину. Ты уверена, что на самом деле хочешь это знать? Да, хочу. Почему ты никогда не говоришь об этом? Ты убегаешь от чего-то или от кого-то? Элеман посмотрел на меня. В его взгляде было невероятное напряжение, и мне снова показалось, что передо мной выросла стена. "Я ни от чего не убегаю", спокойно ответил он. «Я кое кого ищу". Несмотря на неожиданность, я была уверена, что он не ответит. Я не растерялась и продолжала задавать вопросы, не давая ему передышки, в надежде, что моя настойчивость захватит его врасплох и заставит проговориться. Твои отлучки и поездки по всему континенту связаны с этим человеком? Да. И за все эти годы тебе не удалось его найти? Нет. Кто этот человек? Я знала, что на этот вопрос Элеман не ответит, но мне хотелось увидеть его глаза, когда я его задам. Это женщина? Он пристально смотрел на меня, но я ничего не смогла прочесть в его лице. Что она тебе обещала? Она что-то у тебя украла? Он невозмутимо молчал. Может, я ошибаюсь? Это не женщина, а кто-то из твоих родных? Твой брат, твой ребенок или твой отец? Его лицо было заперто на замок, а ключ лежал на дне реки. Он встал с кровати и подошел к открытому окну. Закурил, облокотился на подоконник и стоял молча, уставившись на что-то за окном или просто в ночь. А может, закрыл глаза? Он был такой высокий, что в этой позе, наклонившись, казался немного смешным, как альбатрос, которому когда он на земле мешают огромные крылья. И все же я чувствовала его силу. Глядя на его широкую спину в прилипшей к ней рубашке, я понимала, сколько зла он может совершить, если утратит контроль над собой. Он не расправлял крылья, и держал их прижатыми к душе, потому что расправленные они заполнили бы собой все пространство перевернули мебель, нарушили равновесие и приоткрыли бездну, куда могло безвозвратно засосать всю комнату. Сам того не желая, он мог задеть какой-нибудь жизненно важный орган ночи, даже выпотрошить ее. Он это знал, и в каком-то смысле я тоже это знала. Он не мог дать слабину и излить душу в признании. Он оставался жив и сохранял жизнь другим только потому, что берёг свои тайны. Его широкие плечи занимали почти всю амбразуру окна. За окном слышались крики мальчишек, гонявших мяч, хлопки петард, гомон с детской площадки. В футбол здесь играли круглые сутки, даже среди ночи, страстно, жестко, неистово, и ставкой в этой игре была лишь честь. Главное, если не единственная в этом возрасте награда, не считая выигрыша в виде двух бутылок молока, купленных ребятами в складчину. Из открытого окна квартиры этажом выше раздавались звуки танго. В промежутках между волнами возбужденных криков маленьких футболистов к нам в комнату долетали обрывки слов. Впрочем, не обязательно было разбирать слова целиком, чтобы понять. В песне, как в любом хорошем танго, говорилось об одиночестве человеческой души, о невозможности удержать, а тем более вернуть тех, кого любишь. О минутах невинности и счастья, о остёршихся следах подлинной красоты. Из окна виднелись очертания стадиона Бомбанера. Если бы там был матч, мы слышали бы дикие вопли и хвалебные песнопения в честь Бока Juniors. Я сделала еще одну попытку вытянуть из него признание. Чего ты хочешь от этого человека? Не знаю, Карасон, какое выражение приняло в этот момент его лицо, потому что я видела его только со спины. Я не видела его глаз. Тело во всяком случае оставалось неподвижным, словно изваянным из мрамора, и на одну секунду, на секунду не больше, у меня возникло ощущение, что все вокруг нас замерло. Стрелки часов на стене, полет меча на улице, танго на полуслове, кровь в моих жилах Даже дымок от сигареты Илимана не рассеялся, а завис в ночи. На одну секунду, не выпавшую из времени, а попавшую под время. А затем все пошло как обычно. Илиман долго стоял у окна. Он выкурил вторую сигарету и обернулся ко мне. Я взглянула на него и поняла, что он не только не будет отвечать на такие вопросы, но и мне больше не хватит мужества расспрашивать его о прошлом. Он улыбался. Улыбкой, какой я ни до, ни после никогда не видела ни на одном человеческом лице. Охрипшие часы выплюнули из остатков своих легких десять вечера. Элиман все еще улыбался своей ужасной улыбкой, а я не могла пошевелиться. Меня охватил ледяной озноб, хотя в комнате было жарко. Когда улыбка с его лица исчезла, я почувствовала огромное облегчение. Пойдём ужинать, сказал он. Я хочу есть. Я знаю несколько ресторанов на набережной, которые в это время ещё открыты. Может, с лоплаты налетит ветерок. Я мечтаю о мягком прохладном ветре. Человеческая оболочка такая тяжёлая. Я бы предпочёл быть сотканным из воздуха, навсегда остаться лёгким, ласковым ветром, порхающим над вещами и над людьми.